Глава 14. Собака была на время обезврежена, а никаких других препятствий в осуществлении моих целей не намечалось. Я завернул за корпус, подметил, что правильно определил местоположение. Дырка красовалась в задней стене корпуса, примерно посередине, напротив забора. Судя по тому, что проделанное чьими-то заботливыми руками отверстие оказалось перекрыто листом фанеры, Пушкин о нем прекрасно знал и, как мог, пытался заделать. Вышла, правда, откровенно скверно, и поэтому я продолжил ее обследовать. Край фанеры отошел от стены и открывал проход, поблескивая гвоздем, который крепился. А с другой стороны фанера была примотана проволокой. Значит, желающие проникнуть внутрь уже после того, как ее сюда повесили, были. Полагаю, что Пушкин наверняка написал кучу служебных записок, чтобы эту дыру в стене заделали. Но завод — это огромная бюрократическая махина, крайне неповоротливая и с очень длинным циклом принятия решений. И выходило, что служебные записки кладовщика оседали в папках и на столах у начальствующих лиц. Ну или, что менее вероятно, но все еще возможно, кладовщик сознательно не хотел обращать внимание заводского начальства на наличие такой проблемы. Как бы то ни было, но передо мной стояла вполне отчетливая цель – отодвинуть фанеру и проникнуть внутрь. Этим я и планировал заняться». Я огляделся, убеждаясь, что здесь нет лишних свидетелей моего, скажем так, не самого законного намерения. Хотя это были излишние предосторожности, потому что в такой закоулок без особой надобности народ просто не заходил. Метров через 10 был тупик, заканчивающийся небольшим складом пары десятков ржавых металлических бочек. Я быстренько отмотал проволоку, отодвинул лист фанеры, стараясь не сильно шуметь, и обнаружил довольно-таки широкий проход, дыхнувший вонью из чего-то прелого, грибка и ржавчины. В полный рост в него, конечно, было не зайти, но все-таки этого лаза хватало, чтобы заползти туда на коленках. Ладно. Чего ради пользы дела не сделаешь? Надо на коленках проползти. Проползу, как перепелица. Где наша не пропадала? Прежде чем я все-таки заглянул в зияющую темнотой пустоту, и когда через несколько секунд глаза привыкли, разглядел те самые прутки, о которых говорил дядя Боря. Не знаю, принадлежало ли все здесь хранящееся Пушкину, Но прутков было настолько много, что я даже не взялся их сосчитать. Все они стояли прислоненными к стенке, а из помещения размером с кухоньку в хрущевке выводила старая железная дверь. Она закрывалась неплотно, и через имеющиеся щели пробивался свет со стороны склада. Неплохо. Не дурная заначка есть у товарища Пушкина. Тут и правда забором можно садовый участок обнести, хотя я, конечно, сомневался, что прутки ему нужны именно для этой цели. Все-таки для такого можно придумать много чего попроще. Задерживаться здесь надолго я не собирался. Сунул руку за пазуху, вытащил штангенциркуль, который прихватил с собой по такому случаю. И, замерив несколько прутиков, отобрал подходящие и поставил их отдельно. Мне было нужно всего-то 4 штуки. Думаю, Пушкин даже пропажи не заметит. Главное только намотать проволоку обратно на крепление. И вообще не будет заметно, что кто-то недавно куда-то в лес и что-то брал. Я аккуратно выкинул прутки через лаз, спрятал штангенциркуль обратно за пазуху, вылез сам и начал крепить обратно фанеру. Наверное, через пару минут я бы уже увильнул с заводского склада незамеченным, но, похоже, судьба не хотела, чтобы все заканчивалось так просто. Привязывая последнее крепление, я услышал за своей спиной отчетливый собачий рык. Похоже, что песик успел умять свою собачью радость, И теперь был не прочь вернуться к выполнению своих непосредственных обязанностей. Очень похоже на то, что мы малость не рассчитали с его прожорливостью, и ливерной колбасой следовало запасаться в больших количествах. Но кто же знал, что это не пес, а настоящий гипопотам? Я медленно обернулся, стараясь не делать резких движений, чтобы не провоцировать животное. Кобель стоял уже в полуметре от меня, чуть нагнувшись, скаля клыки и прижав уши. Настроен он был крайне недружелюбно. «Хорошая собачка, колбаска тебе понравилась?» Прошептал я, лихорадочно соображая, что делать дальше. «Я бы сам такую ел. Если мне не изменяет память, то главное в коммуникации с животными не дать им почувствовать, что ты боишься. Не сказать, что мне было страшно, но я старался не представлять, как эти клыки сантиметра по три в длину вонзятся в мою плоть. «А еще колбаски, хочешь? У меня для тебя кое-что есть. Я медленно сунул руку в карман своей куртки. Конечно, никакой колбасы у меня там не завалялось, но в кармане лежала промасленная ветошь. Фокусник из меня так себе, но тут уж как. Работаем с тем, что есть. Надо убедить пёсика, что в ветоше его ожидает что-то вкусненькое. Подействовало. Собака перестала скалиться и начала втягивать своим носом воздух, пытаясь угадать, что я для нее приготовил. Я, стискивая ветошь в кулаке, также медленно поводил тряпкой возле носа животного. «Тебе точно понравится!» — продолжал разговаривать я с собакой. Пес с явным любопытством проследил взглядом за моими движениями и издал звук, похожий на сглатывание. «Что? Слюнки потекли, мой хороший. Хорошая собачка!» Я как мог успокаивал Мохнатого, и чтобы его отвлечь, замахнулся, выкинув ветошь подальше. План был максимально прост. Пес побежит за тряпкой, начнет ее обнюхивать, а я схвачу прутки и, ну, бежать отсюда, пока ходят пароходы. Пес теперь уже не только глазами, но и поворотом морды проследил за моим движением. Вето упала в нескольких метрах от ржавых металлических бочек. Я уже думал дать деру, когда из-за бочек вдруг появились морды подельников Собакевича. Это были щенки возраста от силы двух месяцев, но, учитывая, что их папаша размером со слона, вымахали щеночки, будь здоров. Меня они увидели сразу. О том, что я человек, угощавший их папку ливерной колбасой, они, разумеется, не знали. И начали гавкать сплошным собачьим хором. Появилась тут, как тут их мамаша, за которой и ходила вся эта дружная компания. А вот папа, видимо, не пожелавший объясняться за съеденную колбасу перед дочками и сыночками, резко потерял купавший тряпки интерес. Вот козел мохнатый. Спокойно, мужик. Я попытался, выставляя перед собой руки ладонями вперед, но слушать меня никто не стал. Папаша, словно получил дозу зверина, начал по новой скалиться и угрожающе на меня наступать. Я схватил прутки и бросился прочь, окончательно поняв, что договориться у нас не получится. Убегать от собак — затея так себе, все равно догонят, и мне нужно было срочно найти укрытие, чтобы спрятаться». Обижать животных, ответственно выполнявших свою работу по охране склада, тоже не хотелось. Поэтому простой и надежный вариант пнуть ботинком по носу кинувшегося на меня пса или приложить его камнем по черепушке я даже не рассматривал. Бежать с прутками было непросто, поэтому на ходу я закинул их в ближайшие кусты. Вряд ли кто-то там найдет, а я как-нибудь заберу. Впрочем, пес оказался куда шустрее, чем я мог предположить. Он успел вцепиться мне в штанину и укусить это наглая морда на пару сантиметров выше. Плакала бы моя пятая точка, но обошлось. Пес, ухватившись за штанину, начал мотать головой, пытаясь оторвать кусок побольше. И это у него очень даже хорошо получилось. Штаны натужно затрещали, и от них оторвался неплохой лоскут. Пес, держа его в зубах, попятился удовлетворенный своей добычей. Я, воспользовавшись возможностью, рванул, что есть мочек, замаячившим впереди дверям 53-го цеха. Пара секунд ушла у псина на то, чтобы понять. Жертва уходит. Он быстро потерял интерес к добытой в бою тряпке и продолжил погоню. «Фу! Свои!» — выкрикивал я на ходу, но пес такой команды не знал. Мелькнула мысль, что дверь в цех может оказаться запертой, но я ее тут же отбросил и дернул на себя ручку, выдохнув с облегчением. Открыто. Вихрем залетел внутрь и захлопнул дверь прямо перед носом пса. Еще чуть-чуть, дело не ограничилось бы одними порванными штанами. Пес ударился носом о дверь, приличия ради поскребся, но лаять не стал. И вообще, быстро потерял интерес к непреодолимому препятствию. Я же, тяжело дыша, оперся спиной о дверное полотно, и гулко выдохнул. Фу, пронесло. История с собачками имела все шансы закончиться куда печальнее, чем штаны, порванные в интересном месте. Ну, хорошо, все, что хорошо заканчивается. Дело за малым, оставалось дождаться, когда собаки разбегутся, выйти из своего укрытия в 53-м цеху и забрать брошенные в кусты прутки. Главное, чтобы к тому времени дядя Боря не успел закончить с Пушкиным. Пока же я с сожалением взглянул на свою порванную штанину. Вот я такой человек, который везде ищет только хорошее. Найти что-то хорошее в порванных штанах было проблематично, но я постарался. Хорошим здесь было хотя бы то, что на мне не новая спецовка, а та драная, что я надел для ревизии, так что, как вернусь в цех, сразу переоденусь. Идти только будет проблематично. Задница на показ. С другой стороны, и не такие эпизоды в жизни случались. Никакого шума с той стороны двери не было слышно, поэтому через несколько минут я решил приоткрыть дверь и через щель в пару сантиметров выглянул наружу. Половина собачек ушла. Но вот папа со строгим видом сидел метрах в трех от двери. Он тяжело дышал, вывалив язык. Не знаю, существуют ли для собак такие категории, как «не ударить в грязь лицом», но пес явно намеревался отбелить свое Реноме и изловить злоумышленника, то есть меня. Надо его как-нибудь отсюда прогнать, что ли. Как? Я огляделся, осматривая закуток, в котором оказался. Это был небольшой, но хорошо мне знакомый коридорчик, ведущий непосредственно в цех. Здесь же была устроена курилка на зимнее время года, когда на улицу уже холодно выходить. На свежевыкрашенной в синий цвет скамье стояла банка из-под кильки, нашпигованная окурками. Я взял банку и с ее помощью решил прогнать пса. Кутя-кутя, я высунул руку в щель и затряс жестянкой. Мой расчет был сделан на то, что я отвлеку собачку, кину банку из-под кильки, И тем самым освобожу себе проход. Пес посмотрел на мою руку, облизал свой нос и заскулил. А кому же сейчас легко? Мне может тоже не нравится в цеховой курилке сидеть. Я изловчился и бросил банку, та упала где-то в полуметре от мохнатого. Пес лишь лениво на банку посмотрел, вздохнул совсем уж как-то по-человечески и уставился снова на дверь, за которой я прятался. Не сработало. Нужно выдумывать какой-то другой сценарий, но поразмышлять о новом способе бегства мне не дали. За спиной послышался сдавленный смешок. До боли знакомый. Настолько, что у меня даже по спине неприятный холодок пробежал. А что вы тут делаете? Нет, я не ошибся. Все-таки слышал его каждый божий день на протяжении 30 лет. И что делать? Мысли в голове начали множиться и толкаться друг с другом, но из всех них самое настойчивое и, возможно, самое правильное подсказывало распахнуть цеховую дверь и уйти, не оглядываясь, но любопытство перебороло разум. Я убрал руку с ручки двери и медленно повернулся к бывшей женушке. Она стояла в проходе, держа в руках кружку с чайной ложкой, и я наверняка мог сказать, что в кружке ее любимый индийский чай. Внешне моя бывшая напоминала Светлану светличную образца бриллиантовой руки, такая же вызывающая блондинка с пронзительным взглядом. Когда мы только познакомились, поклонники ложились перед ней штабелями, и я всегда считал, что мне крупно повезло с женщиной, которую я выбрал и завоевал. Сейчас Люба была именно той красавицей, какой я ее встретил почти 50 лет назад. Повисла пауза. Я понимал, что не смогу внятно объяснить, как оказался в проходе 53-го цеха и почему у меня порвана штанина на самом видном месте. Потом вспомнил, что нынешнее знакомство почти точь-в-точь -точь повторяет нашу первую встречу из прошлой жизни. Ха, это даже интересно. Да вот, получилось так, ваши милые собачки чего-то на меня ополчились. Наконец ответил я. Да вы что, они у нас самые безобидные. Заверила она, но прищурилась с хитринкой. «Или вы, наверное, через забор перелезали. Вот этого наши собачки совершенно не любят и становятся злыми. Я не знал, как мне смотреть на Любу. С одной стороны, я же помню, чем кончилась наша длительная совместная жизнь, которую не пожелаешь и врагу. С другой стороны, я видел сейчас супругу в том самом пленительном виде, в какой однажды влюбился». А влюбился я настолько сильно, что мне словно бы оторвало голову. Как раз, чтобы не потерять голову и в этот раз, я решил, что правильнее всего будет все-таки уйти. Не буди лихо, пока спит тихо. Хотя влюбиться второй раз... Разве бывает такое? Извините, но мне пора, проговорил я и улыбнулся. И куда вы в таком виде пойдете? Вы хотя бы видели, что у вас со штанами. Она поставила кружку с чаем на скамейку и по-деловому уперла руки в боки. «Знаете что, а давайте-ка я вам штаны зашью». «Не стоит», — я покачал головой. «Очень даже стоит, тут делов-то на пять минут, а вы пока чай попьете». Я облизал пересохшие губы, напоминая себе. «Валера, брак — это добровольное рабство». Соглашаться? И хочется. И колется. Решение пришло мгновенно. «Да черт с ним!» «Была, не была, пусть зашьет штаны. Мне и правда не особо хочется в таком виде по территории завода разгуливать». «Знаете что, я, пожалуй, соглашусь на ваше предложение», — твердо сказал я. «Ну тогда пойдемте. Хотя вы так и не сказали, как вас зовут. А мне не очень нравится общаться с незнакомыми людьми. Ва... Егор меня зовут. А вас? Хотя, подождите. Кажется, я знаю ваше имя». Я сделал театральную паузу. «Ну а следом меня понесло туда, куда не следовало. Любовь?» Я улыбнулся кончиками губ. «Не знаю, для чего я все это делал. Наверное, хотел...» «Да, не знаю, что я хотел, но происходящее определенно доставляло мне удовольствие». «Ой!» — изумилась она. «Как вы узнали?» «Ха! Неужели угадал?» «Да». Мы прошли к ее рабочему месту, и там меня снова накрыло дежавю. Все здесь было настолько знакомо, как будто и не прошло многих лет. «Егор, вам придется снять с себя штаны», — смущенно проговорила бывшенькая. А у меня в голове пронеслось. Что если в этот раз жизнь у нас сложится совершенно иначе, и все получится? Все-таки красивее женщины, чем Люба, я никогда не встречал. Но нет, я быстро убрал эти мысли из головы. Плавали, знаем. А тут заплыть можно на такую глубину, что любой корабль потонет. Мою бывшую, как и Горбатова, только могила могла исправить. Я снял штаны, а поскольку никаких раздевалок или перегородок здесь не было, то сделал это прямо на глазах у Любы. Та делала вид, что не смотрит. Но я свою бывшую слишком хорошо знал. Хм. еще вот что интересно, если взять и сказать, что я знаю о ней столько, сколько она сама о себе не знает. Держи. Я протянул штаны, тут же переходя с ней на «ты». Ну, понятно, между нами штаны случились. Можно и на «ты». Люба взяла, продолжая смущаться, и предложила мне на выбор ткань нескольких цветов. Я бы, наверное, выбрал красный, но именно здесь он не подойдет. Я вздохнул и, наблюдая за ее реакцией, добавил. Красный мой любимый цвет. Ой, мой тоже. Егор, вы... Ты знаешь не только мое имя, но и мой любимый цвет, изумилась бывшая. Правда? Вот так угадал, ответил я. Мне откровенно нравилось наблюдать, как бывшая краснеет и смущается от моих познаний. Может, заодно сказать ее знак зодиака и день рождения по времени, а то она в обморок завалится. Может быть, мне просто надоело молчать? Шитье, как и говорила Люба, не заняло много времени. У жены всегда был талант, и шила она просто виртуозно. Помню, как в лихие 90-е на ура штопала мне трусы чертила какие-то выкройки и по ним сама шила одежду, которую даже продавала. «Вот, пожалуйста, примерьте». Шита оказалась настолько мастерски, что невооруженным взглядом было и не определить, где именно порвались штаны. Я показала Любе большой палец. «Егор, а ты в каком цеху работаешь?» — спросила она. «До свидания и спасибо за помощь», — бросил я напоследок, не назвав цех. Заходи. Если что, — прошептала Люба, едва слышно.